Издательство Эксмо. Хелен Рольф. Маленькое кафе в конце пирса. Читает Ольга салим Пролог. Если вы снимаете комнату в общем доме, то главный плюс заключается в том, что вам намного легче уйти прочь от своей жизни. Когда бабушка позвонила Джо и предложила собраться и переехать из Эдинбурга обратно в родной город солтхейвен- хевен он си Чтобы помочь в их с дедом кафе в конце пирса, ее не пришлось долго уговаривать. В 31 год она была одинока и работала учительницей в младшей школе, не чувствуя к этой профессии истинной страсти. У нее было такое чувство, будто ее жизнь топталась на месте, по крайней мере, последний год. Джо хотелось перемен, и возможность сменить обстановку буквально свалилась ей в руки поэтому она собрала вещи в своей единственной комнате, оплатила два месяца аренды вперед, чтобы ее соседки смогли найти ей замену, отправила электронное письмо в школу, в которой работала, чтобы сообщить о своих планах. Она написала, что отказывается от других предложений работы в школе после того, как ее контракт, согласно которому она работала на беременной ставке, закончился. Вместо того, чтобы испытывать страх, Джо чувствовала, что готова принять новые возможности. И вот теперь она ехала в своем стареньком «Фольксвагене-Жуке» в новую жизнь на южном побережье. Автомобиль только что не трещал по швам от ее пожитков. И несколько коробок пришлось даже привязать ремнями и веревками к винтажному багажнику на крыше. Выехав из Эдинбурга под покровом темноты, Джо включила обогрев на полную мощность. Хотя не было ни снега, ни льда, чувствовалось, что они впереди. Ей предстояло преодолеть 400 миль между ее нынешней жизнью и той, которая ее ждала. Впервые за долгие годы у нее появилось ощущение, что она все видит ясно. Всю жизнь Джо бабушка и дедушка были рядом с ней, подбадривали на школьных соревнованиях, поздравляли с результатами экзаменов, Говорили с ней, когда у нее были трудные времена в университете, и она волновалась из-за выпускных экзаменов. Теперь, спустя столько лет, они снова будут вместе. И Джо не могла этого дождаться. По дороге она несколько раз останавливалась, чтобы купить поесть, и, откинувшись на спинку кресла, дважды подремала минут по десять на парковках. Но это не была усталость. Ей просто нужно было успокоить волнение, нараставшее в ней с каждой милей по мере того, как она приближалась к тому месту, куда, как она всегда знала, ей предстояло однажды вернуться. После долгих часов подчинения командам навигатора Джо наконец оказалась на знакомой территории. Она свернула с главной дороги на однополосную. Вскоре показался указатель «Salt Haven on Sea» — «10 миль». Указатель всегда был маркером, и при виде него она начинала чувствовать, что приехала домой. И в этот день, учитывая предстоящие серьезные перемены, ощущение было еще более мощным. У нее сильнее забилось сердце, и Джо пришлось усмирить свой энтузиазм, чтобы не вдавить педаль акселератора в пол и не поехать слишком быстро. Еще до четырех часов Джо проехала мимо отеля «Солт Хевен», расположенного слева от дороги, и нескольких пансионов справа, направилась прямиком к площади с круговым движением мимо ресторана и оттуда вниз по холму. С этого места открывался роскошный вид на город с одной стороны и море с другой. Лицо Джора сплылось в широчайшие улыбки, и она прижалась к левой стороне дороги, чтобы позволить другому автомобилю обогнать ее. Городок был маленький, Машин немного, но ей не хотелось спешить. Это было началом чего-то особенного, и ей хотелось насладиться густо-розовым закатом с последними искрами оранжевого внизу и белыми пушистыми облаками, начинавшими рассеиваться над пирсом. Она даже смогла рассмотреть у волнорезов на песке, который летом был бы золотым под ярким солнцем, молодую семью, бросившую вызов ветреной новогодней погоде. Двое детей бегали вдоль кромки воды, гоняясь за волнами в фиолетовых резиновых сапожках и ярко-желтых водонепроницаемых куртках. В семье ощущалось единство, о котором тосковала Джо. Ей хотелось покончить с одиночеством, которое она ощущала намного чаще, чем могла бы признаться своим деду и бабушке. Опоры пирса казались черными на фоне заката, На нем зажглись белые огни викторианских фонарей, расположенных через равные интервалы на деревянной конструкции. Она вдруг ощутила, как в детстве, запах дерева, тепло досок под босыми ногами, когда она шла по пирсу, глядя на море, стараясь не мешать рыболовам, занимавшимся своим любимым делом. Ее ожидало кафе в конце пирса, в которое ей предстояло войти в совершенно новом качестве. Джо снова завела мотор и поехала дальше, мимо пирса, а затем вверх по холму, к бунгало бабушки и деда, откуда открывался завидный вид на окрестности. Она поставила машину в гараж, надела пальто, шарф и перчатки и отправилась в кафе. Бриз принес соленый воздух, смахнул с ее лица темные волнистые волосы и словно подарил обещание нового начала — На берегу Джо всегда чувствовала себя самой собой. Здесь она могла думать, и здесь она была дома. Джо спустилась с холма, прошла по бетону дороги и ступила на деревянные доски пирса. Она прошла мимо закусочной, мимо кафе-мороженого, магазина «Всякое-всячино», в котором в более теплые месяцы продавали шляпы от солнца и другую курортную ерунду. Когда солнце уже опустилось за горизонт, Джо дошла до кафе, которое было частью города, частью пирса и новой частью ее жизни. Внутри было только двое посетителей, и когда зазвенел знакомый колокольчик на двери, возвещая о ее появлении, дед пополнял ассортимент на витринах, а Ба только что поставила чайник с чаем перед посетителем. «Джо!» Молли бросилась к внучке, ловко лавируя между тремя столиками, оказавшимися у нее на пути, и обняла Джо. «Как же я рада видеть тебя!» Она отодвинулась, схватила внучку за локти и пристально вгляделась в ее лицо. «Ты выглядишь такой же счастливой, какой я себя сейчас чувствую». «Вот и она!» Артур подошел к Джо следом за женой. У него были такие же серебристо-седые волосы, как и у Молли но если вы не были с ними знакомы, вы бы легко дали им на десяток лет меньше их истинного возраста. «Дай-ка мне посмотреть на тебя, моя красавица!» Он оценивающе оглядел ее и крепко обнял. «Я так обрадовался, когда Молли сказала мне, что ты согласилась приехать и помочь парочке таких старых чудаков, как мы!» Молли замахнулась на него посудным полотенцем, которое держала в руке. «Говори за себя!» Я еще не настолько состарилась. Знакомый смех деда эхом отозвался в кафе и растопил сердце Джо. Старик отодвинул для внучки стул. «Садись, нам надо о многом поговорить». «Всему свое время», — вмешалась Молли. «Бедная девочка только что проехала несколько сотен миль, и я не думаю, дорогой, что ей хочется прямо сейчас слушать о том, как работает кофемашина». Джо весело улыбнулась. «Честно говоря, не могу дождаться». Артур присвистнул. «Знаешь, это сложнее, чем кажется». И Джо уже не сомневалась, что вскоре она поймет, до какой степени он прав. На следующий день Джо сразу бросили в пучину дел. Она надела голубой фартук с тканым рисунком и завязала бант на спине. Едва она успела сунуть маленькие блокноты-карандаш в передний карман, как открылась дверь и вошел первый посетитель. «С виду ты вполне в своей тарелке», — моли с улыбкой полюбовалась внучкой. «Начинай. Это Энджи. Она не кусается». Джо снова почувствовала себя ребенком, которому страшно заговорить с незнакомым человеком. У нее гулка забилось сердце от осознания важности ее новой работы. «А где же дед?» Определенно ему стоило бы быть в кафе, чтобы облегчить ей первый день. Она подошла к Энджи, выбравшей место за столиком возле стены с меловой доской, на которой было написано меню. Рядом с этой доской висела еще одна, с открытками со всего света, присланными местными жителями из отпуска. Джо помнила ее с давно прошедших времен. Ей всегда нравилось читать эти открытки, впитывая ту радость, которую они излучали. «Доброе утро!» Приветствую клиентку, Джо постаралась, чтобы ее голос звучал более жизнерадостно, чем она себя чувствовала. Она мысленно укорила себя. «Это не должно быть так тяжело». Она каждый день разговаривала с детьми в школе, когда пыталась перекричать шум в классе и добиться того, чтобы ее услышали. «В кафе определенно должно быть легче». Спроси, что хочет посетительница, принеси заказанное, возьми оплату и обменяйся несколькими фразами на общие темы. Насколько это могло быть сложно?» «Ну, привет!» — Энджи подняла глаза. Ее явно заинтересовало новое лицо в городе. Этим утром ледяной бриз гнал Джо по тротуару, когда она шла к кафе еще в темноте. Но седые волосы этой женщины были завиты очень круто. И вообще она выглядела так, словно погода ее ни капельки не беспокоила. «Не думая что мы раньше встречались». Сняв перчатки и положив их на соседний стул рядом с пальто и шарфом, она протянула руку Джо. «Я Энджи». Джо пожала ей руку. «Приятно познакомиться. Я Джо, внучка Молли». Энджи повернулась и крикнула Молли. «Она действительно красавица, как ты и говорила». Залившись румянцем, Джо спросила, «Что я могу вам принести сегодня утром? Хотите послушать про наши фирменные блюда?» Энджи отмахнулась от этого предложения. «Не нужно. Принеси мне, пожалуйста, чайник ромашкового чая и чайный кекс». Джо не стала даже доставать блокнот и карандаш. И хотя ей пришлось запомнить всего лишь один заказ, это все равно вселило в нее уверенность. «Сейчас принесу». Молли все это время оставалась в кухне, позволяя Джо самой со всем справляться, но теперь она вышла. «Отлично получилось! Ты справилась как профессионал! Спасибо!» Джо взяла маленький чайник, чашку и блюдце, подогрела чайный кекс, испеченный только этим утром, и поставила все на поднос. «Ты быстро учишься», — оценила Молли, когда колокольчик на двери снова зазвенел. Она махнула рукой вошедшему мужчине и сказала, «Это Марк, твой следующий посетитель. Позволь мне отнести под нос Энджи. Ей нравится по утрам хорошенько потрепаться». Джо знала, что Молли любит это не меньше. У ее бабушки и дедушки было хорошее деловое чутье, но они были еще и частью общины, им нравилось беседовать с посетителями. Она видела, что Молли в кафе в своей стихии, Джо даже представить не могла, чтобы они сидели в своем бунгало, не пересекаясь с другими людьми. Это просто был не их стиль. Джо представилась Марку, запомнила его заказ, принесла заказанное, рассчиталась с ним. Если не считать мимолетных взглядов Молли в ее сторону и минимальной помощи с кассой, Ба держалась в тени, предоставив внучке возможность проявить себя. Это было утомительно, но при этом доставляла огромную радость. Душа у Джо пела, чего не случалось уже много лет. И это чувство позволило ей продержаться до закрытия. После того, как Молли перевернула табличку на «закрыто», а ее внучка взяла тряпку, чтобы начать вытирать столики, у Джо, наконец, появился шанс спросить. «А где сегодня дед? Я думала, что он будет здесь, с нами». Ее вопрос как будто не понравился Молли. Тат вернулась, потом открыла кассу и начала пересчитывать деньги. «Он решил, что стоит дать тебе возможность сделать сегодня столько, сколько ты сможешь, чтобы ты почувствовала это место». Джо почти поверила этому объяснению, но все же с тряпкой в руке подошла к Молли. «Ба, остановись на минуту. Есть что-то такое, о чем мне следовало бы знать?» Дед собирался поговорить с ней после такой долгой разлуки, Но утром, когда они ушли, он еще спал. Джо думала, что он придет в кафе, по крайней мере, к ланчу и полюбуется тем, как она со всем справляется. Молли сделала отметку на деньгах, которые успела пересчитать, а потом жестом указала на ближайший столик и выдвинула оба стула. Посиди минутку, день был долгий. Джо села, как было сказано, и только в эту минуту она заметила, какой уставшей выглядела Ба и не просто уставшей после рабочего дня, а совершенно выбившейся из сил. Накануне она хорошо держалась, да и в этот день не сдавалась, но, возможно, собственная усталость помогла Джо увидеть усталость бабушки. «С дедом все в порядке», — заверила ее Молли, похлопывая внучку по руке. «Но нам нужна не просто помощь в кафе, Джо. Необходимо, чтобы кто-то полностью взял его на себя. И чем раньше, тем лучше». Я почти догадалась об этом, когда ты мне позвонила. Разумеется, они не собирались общаться с Сашей, их дочерью и матерью Джо. Насколько было известно Джо, они долгие годы обменивались только открытками на Рождество. На лице Моли проступило облегчение. Нам не хотелось тебя тревожить, но мы стареем. И хотя я все еще никак не могу представить, что не буду приходить сюда каждый день, «Я знаю, что именно это нам с Артуром нужно. Мы не отходили от дел, потому что не могли представить, что это место перейдет в чужие руки. Я не уверена, что смогла бы убедить Артура отступиться, если бы ты не согласилась приехать сюда. Я вас понимаю, ба. Вы сделали кафе таким, какое оно есть. Но если не считать усталости, с дедом все в порядке?» На прошлой неделе он упал. Джо подалась поближе к бабушке. Он всего лишь споткнулся, но врач сказал, что ему нужно сбавить темп. «Ты же знаешь, деда, это все равно, что попытаться остановить быка, увидевшего красную тряпку. Твой дед не знает значения слова «отдых». Он сегодня дома только потому, что ты здесь». Джо улыбнулась. Твоё предложение пришлось как раз кстати. Меня просто нужно было немного подтолкнуть в нужном направлении». «Ну что ж, я рада, что мы тебя подтолкнули. А теперь, если ты сможешь дотолкать меня до дома, я буду тебе чрезвычайно признательна». «Не думаю, что у меня хватит сил», — хихикнула Джон. «Давай, ба, закончим и пойдем домой. Сегодня ночью мы будем хорошо спать». Когда они, наконец, закрыли кафе и направились к бунгало, ни темнота, ни холод не смогли уменьшить эйфорию, в которой пребывала Джо. Потому что она была дома, у моря, там, где ей всегда хотелось быть. И на этот раз она смогла прийти на помощь. Первые две недели после возвращения Джо в Солт-Хейвен-он-Си пролетели так же быстро, как и первый день, соревнуясь в скорости с волнами, разбивавшимися о берег, которые были видны из окна кафе. Не то, чтобы у Джо было много возможностей смотреть в окно на самую главную достопримечательность города, потрясающий вид на Ла-Манш и на изогнутую линию берега, казавшуюся бесконечной. С той самой минуты, когда Джо входила в кафе, и до той минуты, когда она из него уходила, каждый день проходил словно в тумане. Пока она работала, Молли делилась с ней информацией о завсегдатых кафе. Казалось, кафе было местом встреч для большинства людей. Судя по всему, за эти годы два других кафе в городе закрылись. Вместо одного открыли ресторан, вместо другого — пекарню, поэтому кафе Молли и Артура стало пользоваться еще большей популярностью. «Отнеси это, пожалуйста, на третий столик», — попросила Ба, поставив на поднос чашку капучино рядом с тарелкой с двумя песочными печеньями в глазури, и стаканом свежевыжатого апельсинового сока. Понизив голос, она добавила. «Мужчину зовут Бен, мальчика Чарли». Джо вздохнула. «Мне никогда не запомнить все эти имена. Запомнишь со временем». Джо взяла под нос, и, как и всех остальных посетителей, она уже скоро называла по именам мужчину и его сына. Она столько раз называла свое имя, что временами ей казалось, лучше будет повесить себе на шею табличку. Но вместе с тем Джо получала удовольствие от того, что знакомилась с людьми, приходившими в одно и то же кафе на протяжении долгих лет. «Спасибо, еще увидимся», — попрощалась она с Питером и Винсен. Братьями, зашедшими этим утром, выпить крепкий капучино. После того, как они проехали на велосипедах от пирса через Солт-Хевен-он-Си, потом в соседнюю деревню, к пабу на вершине холма, а потом обратно весь путь до кафе. Они рассказали Джо о своей любви к езде на велосипеде, о том, как Винс принял участие в велогонке Лондон-Брайтон и как жена Питера называла себя велосипедной вдовой, когда он исчезал на все выходные. Молли познакомила Джо с Мелиссой, работавшей на местной почте. Они обе рассмеялись, сообразив, что когда-то учились в одном классе, Они поговорили о бывших одноклассниках, о том, что с ними стало. Выяснилось, что они разделяют и любовь к Шотландии, когда Мелисса призналась, что влюбилась в остров Скай после проведенного там отпуска. «Я могла увидеть море только на пляже Портабелла», объяснила Джо. «Там было очень красиво, и я сбегала туда так часто, как только могла, чтобы посмотреть на волны и побродить по песку». «Что ж...» Здорово снова увидеть тебя здесь, сказала Милисса. Слушайте, слушайте, не удержался от восклицания Артур, проходивший мимо них с подносом с чашками. Джо улыбнулась сначала ему, потом Милиссе. Спасибо. Она успела понять, что не обязательно жить в Salt Haven on Sea очень долго, чтобы люди помогли тебе почувствовать себя его частью. Пусть она долго отсутствовала, но она уже чувствовала себя как дома. Джо взяла у Мелисы заказ и, прежде чем Молли успела взяться за дело, подошла к кофемашине. «Позволь мне самой сварить кофе», — попросила она. «Мне необходимо научиться. И чем больше практики, тем лучше». Молли неохотно отступила. За последние несколько дней они много об этом говорили. Чтобы Джо смогла полностью взять на себя кафе, Ей необходимо набираться опыта. Джо пыталась не паниковать при мысли о том, что вскоре сама станет управлять кафе. Если она будет думать об этом слишком много, она может отступить. Она наполнила молочник до нужного уровня, почистила паровую трубку на кофемашине, поставила под нее молочник, опустив кончик трубки в жидкость, как ей показывали, и стала слушать уже знакомый свист пара, согревавшего молока. «Вот так», одобрила Молли, которой очень хотелось, чтобы посетители ее кафе получили правильные напитки. «Теперь поверни колесико», напомнила она Джо, когда молоко достигло желаемой температуры. Джо выполнила остальные шаги, вспомнив большинство из них без помощи Молли или Артура. Наблюдать за тем, как ее дед и бабушка управляются с кофемашиной, и выполняют необходимые движения несколько раз в день, с таким мастерством было сродни наблюдению за тщательно отрепетированным балетным номером. Эти движения Джо еще только осваивала, но ей казалось, что едва ли она сможет достичь такого совершенства. «Вскоре ты будешь пользоваться кофемашиной автоматически», подбодрила внучку Молли, как будто прочитав ее мысли. «Спасибо, Ба». Артур присоединился к ним, пробив очередной заказ на кассе, на этот раз для Эдди, учителя местной школы, который питал такую страсть к своей работе, какой никогда не испытывала Джо. Поговорив с Эдди, она быстро поняла, что поступила правильно, уйдя из школы и вернувшись обратно в Солт-Хевен. — заговорил Артур, рассматривая кофе, который только что сварила Джо, «на мой взгляд, это идеальный капучино», он подмигнул жене. «Пожалуй, мы нашли подходящего человека, который сможет продолжить наш бизнес. Что скажешь?» Молли искоса посмотрела на мужа, и на мгновение Джо попала под магию их любви. Они были женаты более пятидесяти лет, вместе жили еще дольше. Но от их взглядов друг на друга десятилетия исчезали, как будто они все еще были подростками, которые когда-то встретились на этом самом пирсе. Джо очень хотелось когда-нибудь испытать нечто подобное, такое же мощное, особенное и долговечное. Но она уже начинала думать, что с ней этого никогда не произойдет. «Давай, Джо!» — поторопила ее моли, «Не заставляй Мелиссу ждать слишком долго». Джо с улыбкой взяла себя в руки и отнесла капучино Мелисси. Та поблагодарила и углубилась в журнал. Джо вытерла столики, ближайшие к двери, Артур болтал с Эдзи, а Молли смеялась над тем, что ей рассказывал другой посетитель. Джо забыла его имя, но знала, что вскоре она добавит его к уже достаточно длинному списку, который она хранила в своей памяти. Бен и Чарли допили свои напитки, а мальчик так и не снял красное пальтишко, с которым он явно не желал расставаться. Джо оглядела кафе, гадая, приходят ли сюда люди, Не только ради еды и питья, но и ради уютной атмосферы. Мигающие огоньки гирлянд протянулись вдоль окон от одного угла рамы до другого, освещая неяркий день. В зале было восемь столиков, каждый с четырьмя крепкими стульями. Деревянные подоконники-диваны расположились под окнами по обе стороны от двери. На них лежали подушки, позволявшие посетителям откинуться на них, смотреть на море, или наблюдать за людьми. Когда Джо вернулась в кухню, Артур присоединился к ней и спросил. «Устала, дорогая, это мне следовало бы спросить тебя об этом». Дед посмотрел на нее, и она призналась. «Я совершенно без сил. Я больше чем в половину моложе вас, и глядя на вас, мне становится стыдно», со смешком добавила Джо. «Это все морской воздух», — дед улыбнулся. Он все еще испытывал страсть к этому городу, этому кафе, и его страсть зажгла решимость Джо сделать все, что было в ее силах, чтобы помочь. С тех пор, как Ба упомянула о том, что врач посоветовал деду сбавить скорость, Джо замечала его усталость. И больше всего на свете ей хотелось, чтобы у Молли и Артура была идиллическая жизнь после выхода на пенсию, и они оставили все тревоги позади. «Когда мы только открыли это кафе, мы подавали растворимый кофе», — заметил Артур. «Это было намного легче». <кхм> «Еще бы! Мне все еще кажется, что мои попытки научиться управлять этой штукой сродни освоению космического корабля». Джо жестом указала на кофемашину, которая выглядела теперь намного дружелюбнее, чем несколько недель назад. Но порой Джо никак не удавалось с ней справиться». Зато она варит отличный кофе. Артур и его внучка улыбнулись друг другу. Она обняла его за плечи и нежно сжала их. «Я рада, что вы попросили меня вернуться в солт -Хевен». Джонни так давно уехала из Эдинбурга, но она пока не испытывала ни малейшего сожаления по этому поводу. Да она почему-то и не думала, что будет жалеть. Единственное, чего ей не хватало, так это прогулок вдоль берега моря. Пока что она проводила все время в кафе, желая максимально быстро впихнуть как можно больше информации и знаний в свой мозг. Но, по крайней мере, теперь она могла видеть море. Она знала, что море рядом, оно ждет ее каждое утро, надежное, как восход солнца. Джо увидела, что Молли разговаривает с девушкой, вошедшей в кафе. Она услышала, что посетительницу зовут Джесс. Одетая в костюм для бега со специальным согревающим съемным воротником и со свисающими наушниками, девушка выглядела как еще одна постоянная посетительница. И Джо вдруг пожалела о том, что уехала когда-то из Солтхевена, города, в котором жители так тесно общаются. У нее появились друзья в Шотландии, группа людей, с которыми она ходила в паб после работы. Но там все было совершенно иначе. Там не было возможности ходить по маленьким улочкам и гарантированно знать по крайней мере половину встретившихся на пути людей. И Джо этого не хватало. Она постепенно узнавала тех, кто бывал в кафе. Молли и Артур старались познакомить ее со всеми, подробно описывали каждого посетителя. Но она видела, как ее ровесники процветают, как они устроены в жизни, и это только напоминало о том, что она сама находилась на перепутье. Голова Джогу дело от деталей. И к концу рабочего дня она готова была рухнуть в постель. Она даже начала задумываться о том, будут ли у нее когда-нибудь снова долгие ленивые вечера. Даже после того, как кафе закрывало свои двери для посетителей, оставалось еще очень много работы. Выручку за день следовало подсчитать и убрать в сейф. Остатки еды выбросить, ингредиенты упаковать для следующего дня, стойку из столики вытереть, пол вымыть, а все зеркальные поверхности натереть до блеска. До того телефонного звонка Молли и Артур ни разу не опустили планку в своем бизнесе. И теперь она не могла их подвести Ей хотелось, чтобы дедушка и бабушка гордились ею не меньше, чем она гордилась ими. Бизнес процветал, и им будет трудно его отпустить, как ребенка, которого они пестовали все эти годы. Поэтому Джо была готова на все, что угодно, только бы сделать этот процесс наименее болезненным. Молли вздохнула, уперев руки в бедра. «Брось, Джо, давай посидим немного. Ты это заслужила. Артур заканчивает в кухне». Поэтому мы можем побаловать себя отдыхом перед тем, как нам всем вместе придется идти вверх по холму в леденящем холоде». Джо указала на подоконнике диваны. «Давай посидим там и посмотрим на море». Молли села и подложила за спину подушку с отделкой из красных кружев и вышитой малиновкой. Она сложила пальцы и приложила к глазам, словно бинокль. «Мы ничего не увидим, там слишком темно». Джо в фартуке поверх черной сорочки на пуговицах сверху донизу и джинсов прижалась спиной к бархатной подушке цвета имбирного пряника. «Ты права, но я слышу волны, и этого достаточно». «Приятный звук», — Молли закрыла глаза, «успокаивающий». «Я никогда не думала, что буду так рада возможности посидеть. Ты молодая, ты к этому привыкнешь», — Молли открыла глаза и улыбнулась. «Я думала, что подготовлено лучше». «В каком смысле?» «Преподавание — это тяжелый труд. У меня в классе было двадцать восемь детей. Возраст — восемь-девять лет. Я считала, что они держали меня в напряжении. Но сейчас все совершенно иначе. В хорошем смысле», — добавила Джо, «потому что так и было на самом деле». Они смотрели в темноту. Сияли фонари вдоль изогнутого берега бухты, где расположился город. Джо была так занята в кафе, что даже не сходила в центр Солт-Хейвен-он-Си с его необычными пабами и мощенными булыжником улицами, на которых, как она надеялась, все еще стояли книжный магазин, галантерея и магазин сладостей, где она тратила свои карманные деньги, когда была маленькой. «Так все же, как ты себя чувствуешь?» спросила Молли. Артур закрыл ставни на соседнем окне, но их окно закрывать не стал. «Здесь, — я хотела сказать, — не беспокойся. Я не собираюсь отсюда уезжать». Судя по лицу бабушки, она не особенно поверила. И Джо добавила, «Я отказалась от комнаты, возвращаться мне некуда. И потом моя верная старушка уже не доедет до Шотландии. Думаю, машина запротестует». «Вздумай я только такое предложить. Твоей машине необходим апгрейд». «Ни в коем случае!» Джо улыбнулась. «Она старая, но хорошая». «Именно так я всегда говорю о Молли», шепнул на ухо Джо, проходивший мимо Артур. Молли выглядела настолько оскорбленной, что Артур немедленно исправился. Остановился, обнял ее и поцеловал в губы, заставив жену залиться румянцем. «Прости своего деда», — Молли произнесла эти слова достаточно громко, чтобы ее услышал Артур, искавший что-то в одном из шкафчиков. «Ему придется научиться себя вести, теперь, когда настало трое». Джон нравилось наблюдать за ними, когда они были вместе. Ей это никогда не надоедало. Все эти моменты нежности между ними, их разговоры, когда они понимали друг друга с полуслова. «Что он там делает?» спросила она, когда дед не появился. Может быть, он наконец решил привести в порядок бумаги, касающиеся кафе. Джо видела какие-то документы в ящиках. Другие лежали в папках и хранились в бунгало. Еще больше бумаг было в кухонном шкафчике. счета находились в полнейшем беспорядке, и Джо понимала, что ей придется заниматься еще и этим. Но такая перспектива совсем не радовала. «Понятия не имею». Молли пожала плечами и снова вернулась к переезду Джо. «Ты приехала как раз вовремя. Вот почему мы озвучили свое предложение сейчас, а не в разгар лета». Джо ахнула. «Я бы ни за что не справилась с летней лихорадкой. Одна мысль об этом вызывает у меня панику. Ты отлично совсем справишься. Но в это время года мы смогли отправить тебя в самостоятельное плавание так, чтобы это не стало для тебя шоком. Летом у нас не только завсегдатые, но еще и туристы, так что здесь становится немного беспокойно. А в это время года всегда так спокойно? Да, народ приезжает сюда на рождественский заплыв и, наконец, школьных каникул. В январе посетителей обычно немного. Так продолжается до весны, пока все за пределами города впадают в спячку и ждут солнечных дней». Но нам нравятся и пики, и затишье. Это позволяет нам перезарядить батарейки, прежде чем все опять закрутится. А как насчет тематических вечеров, которые вы когда-то устраивали? Да мы их проводили не так уж много раз. Мы составляем особенное меню вечером перед ночью фейерверков, когда люди собираются на пирсе, чтобы посмотреть на фейерверк, который запускают в полях на окраине города. Отсюда вид еще красивее, чем вблизи, «Потому что огни отражаются в воде». «Мне не терпится посмотреть», — Джо улыбнулась. «Мы пытаемся что-нибудь придумать на майские праздники, иногда на Пасху. Включаем в меню новые шоколадные десерты». Артур нашел то, что искал. «Я знал, что это где-то здесь». Молли надела очки, когда он подошел к ним. «Что это у тебя?» — она присмотрелась. «Это то, о чем я подумала?» На лице Молли появилась широкая улыбка, и она прикрыла руками рот от удивления. Артур улыбнулся ей в ответ, и Джо захотелось узнать, что происходит. «Ты выиграл его в аппарате с жевательной резинкой?» Дед кивнул. «Именно так!» Большим и указательным пальцами он держал пластмассовое колечко с золотым цветком и голубой бусиной в середине. «Ба, ты в порядке?» Джо увидела, как глаза бабушки наполнились слезами. Она не сводила глаз с мужа. «Молли становится сентиментальной», — объяснил Артур. Хотя Джо видела, что он испытывает те же чувства. «Видишь ли, мы думали, что потеряли его. Ее помолвочное кольцо». Джо хихикнула было, но тут же остановилась. «Вы серьезно?» Она вгляделась в то, что поначалу приняла за простой кусок пластмассы, Обыкновенный мусор. Артур втиснулся между ними и сел на подоконник диван, ближе к Молли, чем к Джо. Их тела соприкасались, пока они рассматривали кольцо. «Я нашел его, когда наводил порядок в спальне для Джо», — объяснил он жене. «Кольцо оказалось в старом клубке шерсти, в том мешке для вязания, который ты затолкала в глубину гардероба». «Я теперь вспоминаю», — Молли взяла кольцо. Я положила его в ящик с шерстью, чтобы не потерять, когда мы жили в том доме. А при переезде я взяла всю шерсть, выкройки и спицы, но кольца так и не нашла. Должно быть, нитки так запутались, что никакие поиски не помогли бы. Оно спряталось в бежевой шерсти. Я нашел кольцо только потому, что утром умудрился уронить этот мешок. Все вывалилось на пол, и я вдруг увидел что-то голубое. Я решил подождать, пока кафе закроется, чтобы сказать тебе. Молли сжала его колено. «Я так рада, что ты его нашел. Ты замечательный, замечательный мужчина!» Она сжала лицо мужа ладонями и с чувством поцеловала его. Джо почувствовала себя лишней, но Артур повернулся к ней. «Вот с этим кольцом я сделал предложение Молли. Почему я никогда не слышала эту историю?» — спросила Джо и протянула руку, чтобы взять кольцо. — Я уверена, что рассказывала ее тебе, — сказала Молли, — когда ты была совсем маленькой. — Нет, я бы помнила. — Должно быть, я рассказывала ее твоей маме. Молли взяла у нее кольцо, как будто ей не хотелось расставаться с ним слишком надолго. — Расскажи сейчас. Мне хочется ее услышать, — попросила Джо, и пересела на низкий деревянный столик напротив подоконника дивана, чтобы видеть их обоих. «Ты рассказывай», — попросила Молли мужа, и в ее глазах светилась любовь. Артур взял жену за руку. Это был день Святого Валентина в 1964 году. Было жутко холодно, ветер завывал, поэтому многие люди проявили благоразумие и остались дома у огня. Молли не удержалась, потому что столько лет они заканчивали фразы друг за друга. «И я тоже хотела остаться дома, но в мою дверь постучался Артур и настоял на том, чтобы мы отправились на прогулку». Артур продолжил. «Мы впервые встретились в кафе-мороженом на пирсе. За год до того вечера, о котором я собираюсь тебе рассказать. Я увидел, как Молли уронила свое мороженое». Она выглядела такой расстроенной, поэтому я купил ей другое и попросил разрешения отвести ее на танцы. Мне он показался таким красивым, Молли просияла, он стоил того, чтобы рискнуть. И после этого мы каждый вечер гуляли по пирсу, продолжал Артур. Иногда мы ели рыбу и жареную картошку, иногда лакомились мороженым, мы смотрели на волны и любовались морем. Это был идеальный способ закончить день, подышать соленым морским воздухом и вспомнить о том, как нам повезло, что мы нашли друг друга. С губ Молли сорвался смешок. «Но в тот вечер мне очень хотелось остаться у огня», — Артур захохотал. Смех зародился в животе, поднялся вверх по его телу и разнесся по кафе. «Ты бы видела, как она надулась, Джо!» когда я не принял ее отказ. Он сам надел на меня пальто и буквально вытащил за дверь. «Я сделал это», — подтвердил Артур. «Но дело того стоило». Джо заметила, какими взглядами они обменялись. Они состарились, посидели, но пламя той любви, которую они когда-то нашли, до сих пор неугасимо пылало между ними. «Что же было дальше? Продолжай, дед, не томи!» Я повел твою ба на прогулку. Пошёл косой дождь, и мы промокли, поэтому я взял Молли за руку и побежал по пирсу вот к этому самому кафе. Она пыталась удержать меня, говорила, что море слишком бурное, волны могут захлестнуть пирс, и это опасно. Я обнял ее и сказал, что никогда не допущу, чтобы с ней что-нибудь случилось. Я заставил ее посмотреть на это здание. Артур взглянул на наклонную крышу над головой, как будто для того, чтобы она напомнила ему тот вечер. В те времена это место было заброшенным, полуразрушенным. Когда-то тут подавали чай и, возможно, хот-доги или еще какой-то фастфуд, но у меня был свой взгляд на кафе. Я был не семи пядей во лбу, но всегда знал, что смогу обеспечить семью. И я мечтал иметь собственный бизнес». В тот самый вечер я хотел поговорить с Молли, но надвигалась буря, и я вдруг почувствовал, что действовать надо немедленно, я опустился на одно колено. Джо ахнула и прижала ладони к губам. одет продолжал. Я сказал Молли, что хочу задать ей один вопрос. Ба продолжила. Он спросил, «Ты выйдешь за меня замуж?» И я не могла не улыбнуться но потом я сообразила, что у него нет кольца. Я ответила, что он не может делать девушке предложение, не имея того, чем можно скрепить договор. Очарованная Джо спросила. «И что случилось потом?» Артур повернулся к кафе, все еще стоя на одном колене, и сказал. «Мне не по карману то и другое, но я предлагаю нам жить вместе, Молли, и я внес залог за это кафе». Я хочу открыть кафе. Это для нас. Это шанс для нас с тобой построить бизнес». У него был такой вид, как будто он может взорваться в ожидании моего ответа. Снова заговорил Артур. И Джо надеялась когда-нибудь найти то единодушие, которое царило между ними. Молли сказала, что не сможет надеть кафе на палец. Оно слишком велико для нее. Он засмеялся, вспомнив об этом. «И тогда...» Я повел ее к автомату с жевательной резинкой, который тогда был наполнен кольцами, а не сладостями. Я нашарил в карманах нужную монету, сунул ее в прорезь, повернул серебристую ручку, и на поднос упало вот это кольцо. Все трое посмотрели на кольцо. Я пообещал, что обязательно куплю настоящее кольцо, если она согласится всегда быть со мной рядом». «А все остальное, как говорится, уже история». Молли с любовью посмотрела на настоящее золотое кольцо с цветком и сапфиром в центре. Изящное украшение, которое она теперь носила на безымянном пальце. Ветер забарабанил в окна кафе. «Не могу поверить, что я никогда не слышала эту историю», сказала Джо. «Ну, твоя мама совсем не романтик, я знаю. Да и мы с годами стали настолько заняты...» что забывали мелочи. Это так легко после стольких лет, прожитых вместе. А когда мы решили, что потеряли это пластмассовое колечко, то, думаю, мы были слишком увлечены делом. Многое произошло после того дня Святого Валентина в 1964 году. «Все, девочки!» Артур встал, вытащил связку ключей, выключил гирлянды на окнах и закрыл остальные ставни. Пора домой. Выпьем горячего шоколада, может быть, даже с зефиром. Думаю, в шкафчике еще остался. «Отличная идея», — сказала Джо, вытаскивая пальто из шкафа рядом с кухней, где оно висело на крючке. «Если только варить шоколад, буду не я». После того вечернего разговора с бабушкой и дедом в кафе, когда Джо услышала историю о том, как Артур и Молли познакомились, начали встречаться, обручились, и обзавелись собственным бизнесом, у нее появилось чуть больше времени. Наступил февраль, посетителей стало меньше, как ей и обещали, да и Джо начала привыкать и уже не падала в постель, едва придя домой. Как только кафе опустело, небо стало серым и темнота окутала пирс, Джо попросила деда и бабушку уделить ей немного времени. последние несколько дней она обдумывала одну идею и хотела с ними поделиться. «Когда мы говорили о тематических вечерах, мне пришла в голову мысль», — начала она. «И если вы не возражаете, мне бы хотелось предложить новую традицию». «Я весь внимание», — сказал Артур, но его отвлек вошедший посетитель, заказавший чашку чая Эрл Грей и кусок сладкой овсяной лепешки. «Я тоже», — поддержала его Молли. Она говорила негромко, потому что они уже были не одни. «У нас последнее время плоховато с вдохновением, но у тебя достаточной энергии справиться с чем угодно». Она только что не подпрыгивала на стуле. «Давай, рассказывай. Я хочу это услышать». Приближался день Святого Валентина. Джо предстояло снова встречать его одной, но она перестала себя жалеть. Ей повезло. У нее была семья, а это большой плюс. У нее сложились отличные отношения с бабушкой и дедом, И к тому же появилось новое предприятие, на которое можно было направить свой энтузиазм. Но в свои самые одинокие дни Джо часто задумывалась о том, сколько людей нуждаются в компании или в том, чтобы в их жизнь вошло нечто новое и интересное. Она решила предложить то, что многие жители города могли бы оценить. «Я предлагаю фиерию в День Святого Валентина». «Звучит интересно» моли слушала очень внимательно, как бывало всегда, когда дело касалось ее внучки. Джо надеялась, что Ба увидит в этом реальную перспективу для бизнеса, а не просто пойдет навстречу родственнице. «Мне бы хотелось устроить тематический вечер. Особый вечер любви в кафе в конце пирса». Джо произнесла название мероприятия, одновременно вводя в воздухе рукой, как самолет рисует узор в небе и это будет вечер и для пар, и для одиночек. Мы объединим любовь и дружбу». моли махнула рукой Артуру и одними губами попросила принести две кружки кофе. Тот сварил кофе и принес им, пока они обсуждали вечер в деталях. «А ты думаешь, одинокие люди тоже придут?» «Я на это надеюсь, потому что мне кажется важным пригласить и их. Мы не хотим никого исключать», с энтузиазмом продолжала Джо. «У нас уже есть гирлянды на окнах, но я бы добавила еще. Я бы поставила свечи на каждый столик, красные и белые цветы в центре. Может быть, разбросала бы лепестки роз на белой скатерти. Я бы составила уникальное меню с учетом наших кулинарных возможностей», — добавила она, пока Молли не потерялась в ее идеях. Джо хотелось до конца изложить свое предложение, выложить все сразу — а потом спросить, что думает по этому поводу бабушка. Мы могли бы предложить канапе или еду в стиле тапас, Или что-то горячее, например, твою тушеную на медленном огне говядину по-бургундски. Или суп с креветками, который так вкусно готовит дед. Или сырное фондю. Мы могли бы даже добавить закуску или мидии, запеченные с пармезаном, которые я умею готовить. Или устрица с беконом и кетчупом кил Патрик», которые ты так любишь?» «Не уверена, что кафе готово к афродизиакам». Увидев, что улыбка Джоу вяла, Молли придвинулась ближе и сжала ее руку. «Но идея мне нравится». «Ты просто так это говоришь?» «Я слишком стара для этого и слишком увлечена бизнесом, чтобы позволить тебе делать то, что я не считаю хорошей идеей». Артур обслужил еще двоих посетителей. Джо слышала, как он назвал их Джерри и Скоттом. Они сели на подоконник-диван в другом конце кафе. Дед отнес им кофе и присоединился к Молли и Джо. «Артур, сядь!» — скомандовала Молли. «Я тебя заменю, а ты послушай, что придумала твоя внучка». Она одновременно похлопала их обоих по плечам. «Думаю, у нас все получится». Получив благословение Молли и Артура, Джо принялась за осуществление своих планов. И следующие несколько дней она носилась по городу, закупая все необходимое. Она доехала до ближайшего магазина Донелм, чтобы приобрести дополнительные аксессуары. И заглянула в цветочный магазин, чтобы заказать цветы и розовые лепестки для украшения кафе. В супермаркете Джо закупила продукты, заполнив ими холодильник и морозильник. Остальное она заказала у постоянного поставщика фруктов и овощей, чье имя она надеялась когда-нибудь запомнить. В тот момент у нее было такое ощущение, словно ее мозг больше не может воспринимать информацию. До Дня Святого Валентина оставалось совсем немного времени, и Джо никогда еще не чувствовала такого воодушевления. Один из знакомых Артура напечатал рекламные листовки – и они раздали их обитателям города и посетителям кафе, и тем, кто приходил на пирс, и местным бизнесменам, и даже опустили их в почтовые ящики горожан. У входа в кафе они поставили уличный меловой штендер с объявлением. Джо украсила его красными сердечками и написала крупными буквами «Вечер любви» в кафе в конце пирса. Она дважды обвела надпись, чтобы буквы выделялись. Штендер она к тому же украсила гирляндой, добавив гирлянды и внутри кафе, спереди на стойке и вдоль дальней стены. «Я не перестаралась?» — спросила она Молли, когда та закончила обслуживать Энджи, готовую поболтать намного дольше обычного, и подошла к внучке, когда та заканчивала прикреплять гирлянду к стене. «Это последнее!» Молли огляделась. «Очень романтично, я должна отдать тебе должное». Когда последний посетитель ушел, Артур скотчем приклеил лист бумаги на дверь. На нем было написано, что кафе будет закрыто в течение часа для подготовки к празднику. Затем они закрыли дверь из ставни от ледяного ветра, свойственного скорее Эдинбургу, чем тихому прибрежному городу на юге, и принялись за работу. «Артур, начинай готовить еду», — сказала Молли. «Прости, Джо». «Я ведь не беру на себя слишком много, нет?» «Командуй, это мое первое мероприятие, и мне потребуется ваша помощь!» Бабушка отправилась в кухню, чтобы обсудить меню с Артуром. Они решили обойтись канапе или лепешками тапос, чтобы легче было готовить и обслуживать. К тому же они сошлись на том, что делиться едой — это в духе темы вечера. Джо вытащила из шкафчика льняные скатерти». Накануне она их отгладила, пока смотрела, как Мэк Райан и Том Хэнкс влюбляются друг в друга благодаря книгам и письмам. Ей бы хотелось, чтобы ее жизнь была такой простой. Затем пришла очередь красных салфеток под тарелки, которые Джо купила на распродаже днем раньше, и розовых лепестков. Она положила немного на каждый столик. Этого было достаточно, чтобы придать сервировке Классический романтический вид, но не слишком много, чтобы посетители не подумали, будто они оказались в самодельном саду. Пришло время и для белых льняных салфеток в серебряных кольцах, которые Джо положила у каждого прибора. В центре каждого столика она поставила свечу в стеклянной банке. Огромная композиция из красных роз в высокой вазе разместилась в дальнем конце зала, а композиция поменьше заняла место возле стойки. Как только все было готово, Джо приглушила свет в кафе. До начала вечера был еще час, и для подготовки угощения оставалось достаточно времени. Когда Джо присоединилась к Артуру и Молли в кухне, они вовсю занимались делом. Устрицы были уже вымыты и готовы к подаче, поэтому Джо порезала бекон для украшения. Они поставили ворчестерский соус и каменную соль для подушки-подустрицы под так, чтобы они были под рукой. Джо почистила мелкий картофель и отправила его в духовку, чтобы потом фаршировать его сметаной и шнит-луком. Затем нарезала на крошечные порции брауни и чизкейки с малиной, которые они с Молли приготовили заранее. Занимаясь готовкой, Джо чувствовала, как у нее все бурлит внутри от предвкушения вечера. От раската грома Артур подпрыгнул на месте. Он прижал руку к сердцу, а потом продолжил натирать чесноком внутреннюю поверхность кастрюли. Джо заглянула ему через плечо. «Это для фондю?» «Да. Я положу грюер, эмменталь и чеддер, плюс щедрую порцию вина». «Разумеется», — Джо широко улыбнулась. «Мы могли бы поставить на столике несколько настоящих наборов для фондю с огнем». Посетителям это бы понравилось. «Уверен в этом. Знаешь, Хильда Дженкинс, которая работает в магазине игрушек, родом из Швейцарии. Она сумеет отличить настоящее фондю, когда она его увидит». Артур отмерил щедрую порцию вина и сказал. «У тебя хорошая голова на плечах, Джо. Я горжусь тем, как ты занялась бизнесом». Она нежно поцеловала его в щеку и я буду всегда благодарна тебе за то, что ты меня об этом попросил. Ты изменил мою жизнь». Дед и внучка посмотрели друг на друга, и Артур сказал, «Иди-ка отсюда, пока я не добавил в фондю слезы вместе с вином. Не думаю, что Хельде понравится новый ингредиент». Джо улыбнулась. Она не стала резать хлеб. Ей хотелось, чтобы он оставался свежим и красивым, когда его наломают кусочками, готовыми для того, чтобы их обмакивали в сырную смесь. Она надеялась, что кто-нибудь обязательно закажет фондю. Что может быть более романтичным и успокаивающим, чем фондю, холодным вечером Дня Святого Валентина? Когда вспышка молнии осветила все кафе, отчего свет в кухне показался более тусклым, Джо посмотрела на бабушку. «Надеюсь, хотя бы кто-то придет к нам сегодня вечером». «Глупости? Придет целая толпа!» Молли вытащила спринг-роллы, которые приготовила заранее, и рядами разложила их на противне, чтобы потом отправить в духовку. «У нас был отличный маркетинг. Горожане любят это место?» «Так, а где клубника?» Джон нравилось то, как они все приготовили. «Вот здесь!» Она достала с полки миску, прикрытую кухонным полотенцем. Я ее уже помыла, чтобы потом наколоть на шпажки. Если ты наломаешь шоколад в другую стеклянную миску, чтобы потом его расплавить». «Окей, босс». «Я перегнула палку?» Джо застыла. Ей не хотелось никого обидеть. «Ничего подобного. Ты для этого здесь и находишься», — сказал Артур, не оборачиваясь. Молния снова и снова освещала кафе. Раскаты грома не позволяли им расслышать друг друга. Они закончили подготовку, и Джо, сделав глубокий вдох, снова подняла жалюзи и отперла дверь. Придерживая дверь одной рукой, чтобы ее не распахнул ветер, другой рукой она сорвала листок со стекла, давая знать посетителям, что они готовы к вечеру, который она так тщательно спланировала. Полчаса спустя Молли, Артур и Джо все еще стояли, опершись на стойку в ожидании посетителей. Джо посмотрела на часы. «Мы приглашали всех к семи часам, верно?» Молли вздохнула. «Да, они придут». От нового раската грома Джо подскочила. Она почувствовала, как ей на плечо легла рука, и вдруг слезы навернулись ей на глаза. Она подумала, что вот-вот заплачет. «Ты хорошо все придумала». «Романтический вечер в кафе, которые любят горожане?» «Все дело в грозе, а не в тебе», — проворчал Артур. Он как будто сердился на погоду, на то, что никто из них не мог контролировать. Дед подошел к входной двери, как будто приказывая людям не огорчать его внучку. «Хотя бы один», — услышала она его слова. Артур был прав. «Хотя бы один человек или одна пара, И то было бы лучше, чем пустой зал. Прошел еще час. Было уже больше восьми часов. Джо привалилась к стойке. Дед буквально приклеился к входной двери, не отрывая глаз от темноты пирса, в надежде, что кто-то появится. Даже если бы люди направлялись не в кафе, Джо вполне могла представить, как он втаскивает их внутрь и приказывает сесть. Он всегда заботился о ней. Да и Молли тоже. Джо видела, как та занялась каким-то делом, чтобы внучка не видела, насколько она за нее переживает. Когда слеза все же рискнула скатиться по ее щеке, у Джо появилось ощущение, будто каждая молния была толстой стрелой, направленной на нее, и словно говорившей «Вот она, одинокая девушка, пытается воплотить в жизнь мечту о жизни, которая никогда не станет правдой». Но когда вторая слединка догнала первую, Джо решила переломить ситуацию. «Садитесь!» — скомандовала она. «Прошу прощения!» Молли, перекладывавшая лепестки роз на низком столике перед подоконником-диваном с подушками, замерла. Им незачем было суетиться, да и делать особо было нечего. «Садитесь, оба! Выбирайте столик!» джош шмыгнула носом и сделала глубокий вдох. «Что ты придумала?» — спросил Артур, наконец оставивший свой пост у двери и повернувшийся к ним. «Когда вы в последний раз отмечали День Святого Валентина?» — поинтересовалась Джо. Молли задумалась. «Зачем нам это? Мы слишком старые». «Глупости! Ничуть вы не старые! У нас столько вкусной еды! У вас появилась помощница в кафе, которую вы подняли с нуля!» «Сегодня вечером, Молли и Артур...» «У вас будет день Святого Валентина, который вы запомните. Вспомните 1964 год, тот день, когда ваша жизнь обрела новый смысл с этим кафе». Джо улыбнулась, чувствуя, как теплеет у нее на сердце. Не было привычной жалости к себе. Это был бескорыстный, хороший поступок, которым она хотела насладиться. А теперь выбирайте столик. Молли кокетливо хихикнула, уже наслаждаясь происходящим. Она подошла к столику в дальнем углу зала и села. Джо прошептала что-то на ухо Артуру. Тот прошептал ответ ей на ухо, и тогда Джо прошла в кухню и вытащила смартфон из кармана его куртки. Она перелистала страницы, пока не нашла то, что искала. Затем вернулась в кафе и положила телефон на док-станцию. Молли улыбнулась ей, И Джо увидела, как она произнесла одними губами «Спасибо, Джо». Фоном звучала спокойная музыка «Close to you», «She loves you» и многие другие мелодии, которым Джо могла подпевать, хотя и не сумела бы назвать исполнителя. Она ушла в кухню и продолжила готовить. Растопила сыр с вином для фондю, порезала хлеб на кубики, выложила все на поднос и отнесла своим гостям. Джо знала, что Артур очень любит фондю и могла легко представить, как они будут смотреть друг на друга, накалывая хлеб на шпажки и окуная его в расплавленную сырную смесь. «Присоединяйся к нам, Джо», — предложила Молли. «Нет, это ваш вечер. Я здесь как официантка и как шеф-повар, и все». Она подняла руку. «И никакие возражения не принимаются» но что, если она могла бы сделать больше? В порыве вдохновения Джо прикрыла дверь кухни, включила свет и схватила блокнот. Его держали под рукой Ба и Дед, чтобы записывать те продукты, которые необходимо было купить. Усевшись на стол возле плиты, она время от времени поглядывала в щель двери на Молли и Артура. Их ничто не могло бы отвлечь друг от друга, Даже вспышки молний, освещавшие кафе, под стук дождя по крыше, Джо принялась записывать. Потому что у нее был план для этого кафе. Молли и Артур дали ей так много, что Джо захотелось тоже дать что-то городу, возможно, даже капельку волшебства. И она знала идеальный способ сделать это.